Рассказы и взгляды. Вячеслав Кокуркин. Братьев часто путают. Некоторые до сих пор думают, что они близнецы. Но сами запашные относятся к этому с юмором. Не один раз сами обыгрывали эту тему в теле и радиоэфирах. На самом деле они очень разные. Не сказать, что полные противоположности, но контраст чувствуется. Особенно, когда после беседы с одним из них сразу заходишь ко второму. С одной стороны, это удобно. Кабинеты генерального директора и художественного руководителя Большого московского цирка находятся друг напротив друга. А с другой — странно. Они даже встречают по-разному. Эдгард — директор. По должности человек максимально четкий. Задаешь вопрос — получаешь лаконичный ответ, который традиционно заканчивается словом «дальше» или в последнее время «как-то так». Это отрезвляет любого интервьюера и, конечно, настраивает на то, чтобы разговорить такого собеседника на истории из жизни и пространные рассуждения. К счастью, мне это порой удавалось. Аскольд — творец, и это сразу чувствуется. Некоторые отрывки из бесед с ним я бы мог назвать моноспектаклями. Настолько живо и артистично он рассказывал, например, о том, как охотятся тигры, из чего произрастает агрессия у живых существ и чему учат режиссеров. Он — рассказчик иного толка, нежели его брат. Он почти скальд. Это чувствуется отнюдь не только в интервью. Это проходит через все сценарии его цирковых шоу. Аскольд. Любое живое существо, прежде чем совершить какое-либо действие, обдумывает его, пусть даже очень быстро. Нужно понять, почему, зачем и как именно это сделать. И в момент, когда существо задумывается, оно замирает. Останавливается, не двигается, потому что целиком концентрируется на планировании. Если хищник расслаблен, он лежит, рассматривает что-то, ни на чем не задерживая долго свое внимание. Однако хищники постоянно готовы к атаке. Если вы зайдете в вольер к зверю, который лежит с закрытыми глазами, вы поймете, что он не спит, потому что он мгновенно откроет глаза и посмотрит на вас. В дикой природе это выражено еще ярче. Хищники фактически всегда находятся в режиме ожидания, как телевизор, который не выключили, а перевели в режим байпас. Когда хищник смотрит на вас, он оценивает угрозу и определяет, представляете ли вы для него опасность. Тигры в такой ситуации в первую очередь издают специальный звук, отчасти похожий на человеческое фырканье, показывая свои добрые намерения. Если проводить параллель с людьми, это очень пригодилось бы в ситуации, когда встречаются два незнакомых человека, живущих в опасной среде. У обоих есть оружие, и они должны понять намерения друг друга. Если оба подают условный знак дружелюбия, звуком или другим способом, обстановка разряжается. Если же этого не происходит, накаляется. В таком защитном режиме, когда хищник не видит прямой угрозы, он расслаблен, но все равно ожидает нападения. А вот переключение на боевой режим и мысли о нападении у хищников строится совсем по-другому. Человек может вынашивать идею довольно долго. От первоначального мотива, от первой мысли может вести длинная нить рассуждений. У хищника в этом плане мышление проще. Он решает, для чего ему напасть прямо сейчас. К счастью, по тиграм и львам всегда видно, что происходит у них в головах. Если на манеж выходит зверь, которого хищник ждал, Он начинает подбираться, готовиться к нападению, старается сократить дистанцию и убрать с пути все лишнее. Он не станет делать вид, что не хочет нападать, как делают люди. Он не будет отвлекаться, он будет смотреть на свою жертву и оценивать момент. Если рядом будет дрессировщик, тигр будет постоянно бросать взгляд и на него, оценивая, насколько сильно тот может помешать атаке. Это можно вовремя увидеть. К тому же, когда хищник сильно злится, он начинает серьезно нервничать, и это отражается в физиологических реакциях. У него закладываются уши, напрягается челюсть, начинается слюноотделение. Когда нападающий понимает, что ему ничего не мешает, он бросается на свою жертву и сразу настроен душить. Хищники, вроде тигров и львов, профессиональные убийцы, поэтому они нападают бесшумно и быстро. Стараются добраться до шеи или холки, чтобы сразу осуществить задуманное. Задавить и сломать. Тигр так ведет себя в природе. Прячется в зарослях, когда жертва его не видит. Он выбрал жертву и ведет ее, готовясь к броску. Молодые и неопытные хищники делают по-другому. Они бросаются в направлении цели, а уже потом начинают смотреть, оценивать, рассчитывать. По молодым это всегда видно. Они несутся вперед с довольной мордой. Им нравится ощущение собственной силы, но они еще плохо знают, как охотятся по-настоящему. Взрослые хищники бросаются наверняка, после обдумывания и подготовки. Дрессировщики видят эту психологию на практике. Видят причину эпизода, состояние животного в начале, а потом следствие, то есть то, к чему это привело. Проводя причинно-следственную связь между первым и вторым, набираясь опыта, Мы учимся предотвращать нападение, потому что благодаря полученному опыту знаем, как ведет себя животное, которое собралось броситься на жертву или ждет удобного случая. Вячеслав Кокуркин. Пожалуй, во время записи этого отрывка я впервые осознал, насколько человек порой становится похож на животных, с которыми часто контактирует. А если прибавить к этому необходимую атмосферу и артистический талант, получается целый мини-спектакль. Когда Аскольд рассказывал все это, в какой-то момент мне стало по-настоящему страшно. На словах о том, что хищник будет стараться сократить дистанцию и убрать с пути все лишнее, я отчетливо ощутил крупную дрожь, прокатившуюся по спине. Напротив меня сидел народный артист России, рекордсмен книги гиннеса художественный руководитель Большого московского цирка. И он был безумно похож на тигра который непостижимым образом принял человеческое обличье. Тот же выжидающий хищный взгляд. Размах рук, напоминающий движение огромных лап. Подсознание забило тревогу. И отнюдь не потому, что этот человек, когда-то боксер-любитель в супертяжелом весе, играющий сейчас в хоккей. О схватке на кулаках не могло быть и речи, если вы увидели такой взгляд. Две черные точки в ярком обрамлении будто бы направленные в самую суть твоего естества. Это взгляд, известный всем жертвам хищников покон веков. Это взгляд питона, гипнотизирующий кролика. И это по-настоящему жутко. Эдгард. Когда копится опыт, ты растешь над собой, развиваешься как профессионал. Дрессировщики в этом похожи на хорошее вино которая с годами становится лучше. Начинаешь разбираться в индивидуальных особенностях животных, мгновенно оценивать ситуацию в манеже. Я иногда смотрю, как аналитики чертят схемы в футболе или хоккее, и понимаю, что ничего не понимаю. Какие-то рывки, пасы, передвижения. Однако я и сам мысленно черчу такие схемы в манеже. Этот тигр не в ладах с этим львом. Этот сегодня в плохом настроении, и если будет провокация, бросится на меня. Этот ищет повода подраться. Все это оценивается по мелким деталям. Взгляд, холка, шерсть — и это опыт. В опасных профессиях опыт и его передача — важнейшие составляющие. Я прекрасно помню урок от папы, который очень сильно врезался в мою память и в мое сознание. Чем сильнее ты ударишь тигра, тем быстрее и жестче он тебе ответит. Возможно, сегодня тигр перетерпит, но запомнит эту боль и обязательно тебе ответит. Работа с животным это прежде всего психология. В манеже с хищниками попросту нет возможности решать вопросы физической силой. Посудите сами, они мощнее нас, и их обычно в шесть раз больше, чем нас со скольдом. Что могут сделать два человека против хищников, каждый из которых тяжелее в два-три раза? Ничего. Если львы или тигры решат напасть, они нас запросто порвут. Однажды так вышло, конечно, не специально, что мы проверили этот папин совет на практике. Тигр Амур бросился рвать и душить другого тигра. Мы со Скольдом кинулись их разнимать и спасать второго. Такие ситуации, в принципе, очень опасны. Приходится все делать на расстоянии, палками и другими предметами, чтобы тебя самого не затянули в эту кучу. И вот как только мы их разняли... Аскольд ударил Амура палкой. Видимо, сделал ему очень больно. В таком случае ждешь, что животное придет в себя и отступит. Но Амур сделал все с точностью до да наоборот. Мгновенно развернулся и прыгнул с барьера прямо на Аскольда. Сегодня я вижу этот момент как будто в замедленной съемке, совсем как в «Матрице». Летит тигр, а от него пятится мой брат. В какой-то момент Аскольд стал заваливаться назад, стараясь уйти с линии атаки, и упал примерно в центре манежа. Амур приземлился совсем рядом и уже начал сжиматься, чтобы прыгнуть на брата. Воплотив он эту задумку в жизнь, мы бы уже не спасли Аскольда. Это был бы абсолютно точно летальный исход. И в этот момент я забежал между ними, встал стеной и закричал на Амура, стоя прямо перед ним. Тут уже тигр пришел в себя и засеменил на место, а я, обернувшись, увидел. Белого как полотно брата. Тут также необходимо понимать несколько вещей. Амуру уже до этого было больно. Наверняка он во время драки получил в ответ. Плюс он был в заведенном состоянии и накопил в себе нереализованную агрессию, не убив своего врага. И тут кто-то из-за пределов красной пелены делает ему больно. Помните, как в мультфильме «Мадагаскар» Сразу видно, что создатели работали с животными и изучали их психологию. Очень многие моменты точно подметили. Например, когда лев Алекс голоден, для него лучшие друзья превращаются в ходячие бифштексы. Это клин. Его переключило в другой режим. Но он хищник. Ему такое надо прощать. Дрессура — это прежде всего психология. Конечно, если бы тигр начал охоту на укротителя в XIX веке, то по тогдашним законам его бы просто избили толпой до состояния полного повиновения и страха перед людьми. Однако эти времена давно прошли. Жестокая дрессура стала историей. Современное общество не принимает жестокого обращения с животными. А укротителей, которые могли физически задавить хищника, заменили мы, дрессировщики. Люди, вникающие в их психологию и воздействующие на них без физического насилия. Ситуация изменилась в конце XX века. Дрессура стала более тонкой и психологичной. Старые плакаты нашего папы содержат слово «укротитель». А вот в 1970-80-х х годах общество стало размышлять о методах работы с животными. Сами укротители стали более профессионально подходить к своей работе. Сейчас мы знаем, что если хищник утвердился в своей мысли напасть, это становится проблемой на годы вперед. Амур после того случая начал смотреть на брата как на жертву, потому что психологически победил его в тот момент. Увидел, что Аскольд стал пятиться, упал, и был бы практически в его власти, если бы я не вмешался. Аналогично было и с Бритни. Какой-то в целом неудачный выдался период, потому что эти нападения на брата произошли примерно в одно время. Возможно, он себя неправильно повел в какой-то момент. Это ведь очень странно. Охота велась конкретно на Аскольда, а не на меня или на нашего помощника Василия Васильевича. В итоге нам пришлось отдать Амура и Бритни в зоопарк. Вячеслав Кокуркин. В Эдгарде всегда видно стратега. Этот взгляд наверняка многим знаком. Он может спокойно разговаривать с вами, о чем-то рассказывать, но там, на фоне, в бесшумном режиме, крутятся совсем другие механизмы и развиваются совсем не связанные с этим разговором мысли. У него в голове все эти схемы, чертежи, случаи из жизни и список задач разом. И рассказывая о чем-то, он открывает нужный файл в голове, не завершая работу с остальными. Он концентрируется на одном, но не упускает из виду все остальное. И это завораживает. Аскольд. Мы бесконечно пытаемся показать и доказать, что дрессура — это прежде всего психология. Наверное, существуют идиоты, которые считают, что чего-то можно добиться одной физической силой и жестокими методами, например, постоянно избивая животное. Это не дрессировщики, их нельзя так назвать. Это так называемые хозяева. Применение таких методов показывает, что человек в принципе не понимает, что такое дрессура и как она устроена. В таком случае воспитывается либо отторжение, которое приведет к жестким ответным действиям, либо животное вырастает забитым, и с ним ничего нельзя делать, ведь оно всего боится. К тому же взрослое животное довольно сложно забить, погасить. Это возможно сделать один раз, и то лишь в теории. Если 30 человек соберутся и пойдут бить взрослого тигра или льва железными прутьями, это ни к чему не приведет. Либо животное после такого станет инвалидом, а то и умрет, либо оно во время этой потасовки прыгнет в последний бросок и вдобавок заберет кого-то с собой. Это, конечно, чистая теория. На практике хищник просто физически сильнее дрессировщика, его держит лишь психологический барьер. А вот если до хищника начинает доходить, что он сильнее, что на человека можно броситься и выйти победителем из этой ситуации, пиши пропало. Я один раз испытал это на собственной шкуре. Во время репетиции в Магнитогорске мы бросились разнимать драку между животными. Я разгонял их палкой, а тигр по кличке Амур закрылся от удара, а потом прыгнул в ответ. Я видел этот прыжок, бросился назад и упал на манеж из-за того, что сделал это слишком резко. И, лежа на манеже, я понял, что Амур увидел во мне мишень и добычу. У него что-то щелкнуло в сознании и полностью поменялся взгляд. Тут между нами встал брат, Амура успокоили. Но и потом я не раз замечал, что он смотрит на меня совсем другими глазами. У него появился азарт. Он понял, что меня можно убить. Я сказал Эдгарду, что Амура нужно сдать в зоопарк. Брат не соглашался, включал режим дрессировщика. Мы провели две репетиции, во время которых Амур продолжал выслеживать меня и подбирать удачный момент для броска. После этого я заявил брату, что... «Тигр все равно найдет этот момент и убьет меня». Но Эдгард продолжал стоять на своем. Тогда я честно и прямо сказал, «Когда он кинется меня рвать, это будет на твоей совести». Только тогда до него дошло, он не захотел терять брата. Похожая ситуация была с Бритни. Она охотилась на других тигров, и уже тогда в ней была определенная степень неадекватности. По отношению к хищникам вообще трудно оценить адекватность. Ее нужно рассматривать с точки зрения звериной адекватности и даже вовсе хищнической, если мы говорим про тигров, про львов. Второй момент — это то, что в их системе координат, от которых они отталкиваются, убийство является нормой. И поэтому здесь нужно понимать, какую точку отсчета мы берем для того, чтобы эту адекватность оценивать. Но если все это принимать во внимание, у Бритни было поведение агрессивное, которое рождалось здесь и сейчас. И в этом была ее неадекватность. То есть она была непоследовательна. А это несло очень серьезную опасность для окружающих, потому что никогда не знаешь, что от нее ждать. То есть в ней не было предсказуемости, как в любом нормальном хищнике. Когда ты знаешь, понимаешь, вот сейчас будет драка, нападение. А не могла быть одинаково спокойна, одинаково агрессивна. И вот однажды она начала просто кидаться на других животных. Сначала мы решили, что это просто такая ситуация, истечение обстоятельств. Вот ее переклинило, она почему-то распсиховалась и кинулась. А потом мы вдруг поняли, что она открыла охоту. Она начала ждать моментов, искать ситуацию, когда можно кинуться, все равно на кого. И потом мы, естественно, применяли превентивные меры, чтобы остановить ее. Окрикнуть, встать на пути у нее, размахнуться палкой, чтобы она увидела, что ты защищаешь другого зверя. В какой-то момент я увидел другую Бритни. Я увидел зверя, который задумался, а не убить ли ему меня? И именно в этот момент внутри пробегает предательский холодок, потому что ты понимаешь, она все равно сильнее. Ей нужно просто кинуться на тебя, как в фильмах ужасов. Просто броситься вперед, оттолкнуться и прыгнуть. И это может быть последний момент твоей жизни. Потому что дальше ты уже ничего не сможешь предпринять, просто не успеешь». И она несколько раз повторила потом этот взгляд. И я видел, что у нее в голове демоны борются. Она думала, кидаться или не кидаться. У нее не было, как положено всем хищникам, которые работают с дрессировщиками, мысли о том, что на дрессировщика кидаться нельзя, вообще на человека нельзя бросаться. Это первостепенное правило, которое мы пестуем в них с самого детства. Для этого мы их воспитываем с измольства, чтобы они нас воспринимали с уважением, как родителей, лидеров, хозяев, если хотите. И вот если этот барьер сломан, то все. Ничего ты не сделаешь, она когда-нибудь кинется. Как я уже сказал, у нас было несколько таких ситуаций, когда я видел этот взгляд. Дело было не лично во мне, а в том, что Бритни просто выбрала именно меня. У хищников, в принципе, есть такая фишка. Они придумывают себе мысль, а потом начинают на ней концентрироваться. Допустим, Бритни решила, что можно кинуться на конкретного тигра, и потом начинает это делать постоянно. И ничего нельзя с этим поделать. Только останавливать, контролировать. Но хищник все равно почти никогда не прекратит попыток, пока не осуществит задуманное. Такая вот интересная у них форма мышления. И когда я стал замечать эти взгляды, понимать эти мысли Бритни, Эдгард этого не видел, потому что на него она так не смотрела. Она просто выбрала меня. Сработала какая-то ситуация, во время которой у нее эта мысль появилась по отношению ко мне. Я рассказал об этом брату. Эдгард, она начала на меня охотиться. Он ответил, «Да ладно, ты чего, боишься, что ли?» Я предложил ему не становиться маленькими мальчиками и не играть в слова и понты. Ведь дело в том, что ты можешь этого не замечать, а я обращаю твое внимание и считаю, что нам нужно с ней заканчивать работать, потому что это закончится большой трагедией. Физически мы ее не остановим. И проблема не в том, что она плохо выдрессирована. Проблема в том, что у нее что-то с головой. Она просто неадекватна, как случается и с людьми. Но именно это не дает возможность изменить ее отношение к нам, перевоспитать ее таким образом, чтобы у нее эта мысль ушла. А значит, это рулетка. Мы будем с ней работать до того момента, когда потеряем бдительность. Как я с той тигрицей, которая меня по лицу ударила. И она может в любую секунду кинуться, и тогда уже просто дай бог, чтобы кто-то остался в жилых. Брат поначалу включил режим матча, стал брать меня на слабое и прочее. Я это какое-то время терпел, был очень бдителен, максимально осторожен. Он пытался меня высмеивать, подшучивать, что-то, мол, за дрессировщик, детский сад, ей-богу. Я терпел-терпел, а потом ему жестко сказал «давай так». «Хочешь в игры играть? Давай сыграем в игру». «Когда она меня убьет, просто вспомни этот разговор». Я буду первым, и она меня обязательно убьет». И я увидел, что он задумался. После этого мы провели еще одну репетицию, во время которой он, видимо, эту мысль обдумывал. И он заметил этот взгляд от Бритни. Увидел определенную ситуацию. Потом долго ходил растерянный, а после подошел ко мне и говорит, «Ну да, давай ее сдадим». Не захотел нести ответственность за мою смерть. Скажем прямо, до Эдгарда все дошло в момент, когда тигрица таким взглядом посмотрела на него самого. Он проходил мимо нее, она начала ему серьезно угрожать. Любой дрессировщик знает, когда животное угрожает для вида, а когда все серьезно. С людьми ведь та же самая история. Когда друзья выясняют отношения, всегда понятно, когда угроза не настоящая, а когда перестает быть такой. Если вдруг один хватает нож и всем своим видом показывает, что готов его применить, Это совсем не то же самое, что пустые понты. Это всегда видно опытному глазу. Если вы бывали в драках или тем более на войне, вы безошибочно определите по взгляду человека, который уже убивал. У такого человека границы стерты. Ведь все деструктивные поступки, которые мы совершаем, когда выходим за рамки, например, убивая человека, оставляют неизгладимый след на нашей психике. Так же и с хищниками. По ним всегда видно серьезность намерений. Эдгард. Амур — тигр, который был воспитан еще нашим папой. Вот он и перешел нам по наследству, и мы начали работать с ним. Он всегда был хорошим тигром в плане работы, очень дисциплинированным. Трюки делал хорошо. Но вот произошел тот самый случай, когда брат пятился и упал. Мне кажется, именно в тот момент, когда тигр увидел, что Аскольд дал заднюю и оказался в этой ситуации беспомощным, Амур и поломался в плане психологии. Он понял, что с этим-то парнем точно справится. Если я для него все еще оставался героем, авторитетом, вожаком, который смог его остановить, забежал и осадил, то Аскольд лежал у его ног фактически поверженным. И тогда Амур стал охотиться на Аскольда. Мы репетировали, и Амур через меня его выслеживал, буквально выцеливал, делал трюк, подчинялся мне, а сам в то же время ждал, когда я уйду, чтобы просто пойти на брата. Не приведи Господь, чтобы такое произошло». Бритни и Жанна — это две первые белые тигрицы, которые появились в нашей группе. Мы с братом мечтали о белых тиграх. Папа ими грезил, и вот мы привезли их из Германии. Купили двух тигрят, и оказалось, две родные сестры по характеру совершенно разные. Жанна, если можно так сказать, социофоб, А Бритни просто очень злая, причем эта злость у нее появилась уже в старшем возрасте. В юности она как-то спокойнее была, работала, а потом постепенно у нее стали появляться нехорошие мысли. И Бритни, и Амур отличались плохим характером. Им все время хотелось задираться, нужно было подраться. Если для самца это норма, то для самки это аномалия. И вдруг в какой-то момент она стала все больше и больше ненавидеть весь мир. Ее начало все раздражать, и она стала срываться на своих сородичей. Одного порвала второго и уже выходила на работу в таком боевом настроении. И вдруг она начала охотиться на Аскольда. По непонятной причине выбрала именно его, а не меня. Я в первый раз в своей жизни встретил такую тигрицу, которая изначально имеет мысль кого-то убить. Она стала создавать нам с братом проблемы стала намерена бросаться на других животных. Ей было все равно на кого, на львов или на тигров. И когда мы убедились в том, что эта мысль у нее закрепилась, брат мне сказал «что-то случится», и мы ее отдали. Потому что тут мы стояли перед выбором. Либо ее надо будет ломать физически, в прямом смысле этого слова, дубасить так, чтобы она боялась одного нашего взгляда в ее сторону. Это было бы крайним проявлением жестокости. Либо придется ее покалечить и постоянно быть готовым физически запугать. Именно физически, потому что морально ты зверя не запугаешь. Он сам, кого хочешь, запугает. Но так как эти методы дрессуры для нас неприемлемы, я не видел в этом смысла. Мы решили отдать ее в Липецкий зоопарк. Вячеслав Кокуркин. В братьях всегда видно вожаков. На манеже с тиграми и львами они не хозяева, ни надсмотрщики, не укротители которые выходят в клетку сражаться с хищниками и давить физически. Прежде всего они — вожаки стаи. Лидеры, которые знают психологию хищников и показывают, что человек может общаться с такими животными вот так, на расстоянии укуса и удара лапой. Это видно на репетициях, на выступлениях и даже во время простого разговора один на один. Они часто говорят, что каждый тигр или лев из их группы для них прежде всего партнер. Они ругаются на провокатора Джастина, переживают за трусливого Оззи, с теплом рассказывают об очень контактном Рике. А к тигрицам относятся особенно. Пожимают плечами, когда речь заходит о Жанне, сестре Бритни. Ну, что поделать, она такая, какая есть. Зато неожиданно для всех именно Жанна стала однажды звездой телевидения. Снялась в рекламе мороженого. Причем на камеру вела себя спокойно и ласково. Хотя никогда не входила в список контактных животных, а тут получилось. Анита и вовсе всеобщая любовь. На репетициях она старается лечь поближе к людям, и так комфортно она прикрывает спину от неожиданного нападения. Трудолюбивая, спокойная, понимающая, если так в принципе можно сказать, отегрицы. Эдгард на одном интервью даже мягко пошутил, что ищет себе именно такую женщину, как Анита. Если бы нашел, женился бы. С улыбкой сказал он тогда. Было в этом что-то по-особенному трогательное. Однако при этом братья ни на секунду не забывают, что их партнеры по работе в клетке — настоящие машины для убийства. У каждого в пасти настоящие клыки, а на мощных тяжелых лапах — длинные и острые когти. В каждом из них природой заложен инстинкт убийцы. И тут все просто. Либо ты покажешь, что морально сильнее — И не стоит даже соваться в драку, либо однажды тебя просто разорвут. В прямом смысле этого слова. Аскольд. Драгоценный опыт, о котором я говорил ранее, пожалуй, самая важная часть циркового искусства. Если бы каждое новое поколение переживало и испытывало все на себе, уровень смертности в цирках был бы невероятно высок. Для нас крайне важен опыт предыдущих поколений то, что нам передают наши родители, учителя, другие артисты. Например, мой папа, Вальтер Запашный, первый дрессировщик хищных животных в нашей семье, так много раз был на грани жизни и смерти, что мне даже трудно такое представить. Он многое передавал нам с братом, постоянно учил нас, описывал различные ситуации, делился опытом. Например, один из самых важных уроков, который он нам преподал, заключается в том, что животному нельзя делать больно. В детском возрасте я этого не понимал. Ведь если животное на меня кидается, я должен ударить его как можно сильнее. Это в корне неверно. Одержимые зеленые, которые пытаются очернить цирк и заставить всех поверить, что дрессура — это обязательно насилие, не понимают одной простой вещи. Физически невозможно справиться со взрослым тигром. Это хищник с целым арсеналом оружия. Если ты по глупости ударишь его, он мгновенно отреагирует, бросится на тебя и убьет, потому что он сильнее, и он знает, как это делать. В нем живет инстинкт убийства. Тебе крышка. Физическое воздействие на животных имеет ускользающе малое значение. Дрессура — это прежде всего психология. Однако некоторые люди с пеной у рта доказывают, что дрессура — Это значит бить животное палкой, ведь чем чаще и сильнее ты бьешь, тем больше животное тебя слушает. Это абсолютная чушь. Мы, дрессировщики, строим свое общение с животными на абсолютно другом фундаменте, и один из кирпичиков в нем — правило, гласящее, что ты можешь ударить животное только в порядке защиты. Передав мне эту частичку драгоценного опыта, папа предостерег меня от дальнейших глупостей. Если бы я этого не знал и не послушал его, в какой-то момент в схватке с хищником ударил бы его так, что сделал бы ситуацию опаснее во много раз. Зверя необходимо остановить психологически. Нужно переключить его с мысли об охоте и убийстве, охладить его пыл и дать понять, что он не должен так делать. Это не дикая природа. Мы не угрожаем его здоровью и безопасности, его территории и авторитету. Ему не нужно добывать себе мясо самостоятельно. А значит, в нападении нет смысла. Дрессировщик не должен давить физически. Если бы он выходил в манеж с копьями, саблями и электрошоком, это была бы не дрессура, а охота. Мы плотно и постоянно общаемся с коллегами. Простой пример. Я выложил в социальной сети ролик со случаем на манеже, когда нам пришлось разнимать драку тигра и льва прямо во время выступления. Мне сразу же стали звонить другие артисты-дрессировщики, расспрашивать об этой ситуации подробнее и делиться собственным опытом. Например, позвонил Мартин Лейси-младший, который работает с хищниками в Германии, и поведал об опасных случаях, произошедших с ним. Он нам тоже передал свой опыт, рассказал, во что может вылиться та или иная ситуация, как лучше не делать. Это абсолютно естественная реакция в нашем сообществе. Мы поступаем так постоянно. Получается коллективное накопление опыта. Кстати, это очень важно и в обычной жизни. Например, мы с друзьями увлеклись флайбордом. Пообщались с ребятами, которые занимаются этим дольше нас, и выяснили, что те тоже учились методом проб и ошибок. А потом, когда стали вращаться в кругах специалистов, стали также делиться опытом и перенимать уроки коллег. Когда я в какой-то момент учился делать сальто-мортали на флайборде, первым делом заработал серьезный синяк. Мне в лицо прилетела водяная труба. Так я на себе в очередной раз убедился в важности опыта. Если бы не тот случай, у меня могли бы быть проблемы в дальнейшем. Я бы не остановился на одном сальто-мортале, стал бы усложнять трюки и мог бы получить гораздо более серьезную травму. Здесь же я в самом начале увидел свой просчет и цену ошибки. Буквально набил шишку и получил тот самый драгоценный опыт. Это важно для любой опасной профессии и любого опасного занятия. Лучше в самом начале осознать границы допустимого. Как с детьми. Мы следим, чтобы ребенок не выпал из окна, но понимаем, что иной раз ему полезно упасть побольнее и все понять самому. Учиться на чужом опыте полезно, но не так доходчиво. Однако в нашем деле большую роль играет случайность. У цирковых артистов постоянно происходят всякие эксцессы, которые тоже дают полезный опыт. Например, однажды мы отрабатывали трюк, когда тигрица прыгает с одного колеса на другое, пока я раскачиваюсь между ними на проволоке. И вот тигрица в последний момент спасовала, не долетела до колеса и приземлилась прямо на меня. Мне безумно повезло, что она больше перелетела, чем не долетела. Приземлись она на меня передней частью тела, однозначно порвала бы передними лапами, просто желая поскорее слезть. Нельзя забывать и о том, что тогда ее голова оказалась бы слишком близко. Ей могла бы прийти мысль вцепиться в меня зубами, и она бы вцепилась. А так она просто спрыгивала с меня, чтобы убежать, и всего лишь задела меня задней лапой. Остался шрам на бедре. Эта ситуация сама по себе во многом наша с братом ошибка. Когда мы репетировали этот трюк, я видел, что тигрица часто сбивается и не прыгает как нужно. Но брат настаивал. Он фактически взял меня на слабо. И мы сделали этот нестабильный трюк. Затем, в подобных случаях, когда что-то шло не так, но мы выходили победителями, я просто смотрел на него, без слов напоминая об этой ситуации с тигрицей, и он понимал, что был неправ. Так было много раз, ведь массив нашего опыта складывается из безобидных в той или иной степени ситуаций, зачастую произошедших случайно и позволяющих нам многое понять. Другой пример. У меня есть видео, где я, готовясь к прыжку верхом на льве, упал с него вперед. Я всю жизнь боялся такого падения, потому что оно с большой долей вероятности могло бы закончиться моей смертью. И вот за всю жизнь я лишь раз упал вперед, к счастью, успев удачно спрыгнуть. Если вы теперь спросите меня, как исполнять трюк «Прыжок верхом на льве», я в первую очередь расскажу вам обо всех ситуациях, которые происходили со мной и с моим папой, который все же делал этот прыжок со страховкой. Это десятки ситуаций из разряда «что будет, если». Но они гораздо важнее, чем техническая сторона трюка. Технически исполнить его нетрудно. Ему можно довольно быстро обучить другого исполнителя. Но без необходимого опыта он погибнет на пятом или десятом прыжке. Это можно сравнить с техникой безопасности на производстве. Когда на завод приходит новый сотрудник, ему проводят инструктаж. Говорят, что можно и что нельзя делать на рабочем месте. Технически он готов к работе, но инструктаж лучше дополнить советами мастеров и уж точно делать его под надзором с их стороны. Ведь у них есть опыт. Они пережили множество ситуаций на этом производстве и могут рассказать новичку, что будет в том или ином случае. Человек ведь не машина, чтобы делать все автоматически, и всегда одинаково. Наступает момент, когда работник думает, что определенную операцию лучше провести другим образом. Способ не запрещен техникой безопасности, соответствует всем правилам, но старожилы расскажут, что делать этого не стоит. Один уже пытался, и в результате остался без пальца. Именно этим и важны советы других. Эдгард. Практически каждый месяц случается что-то, что очень серьезно учит нас жизни, дает бесценный опыт. Множество ситуаций и далеко не только с животными можно вспомнить. Однако даже среди них есть особые. Наверное, я буду до конца жизни нести этот груз, хотя, когда случилось то, что случилось, я не осознавал, что делаю что-то неправильно. В сентябре 2017 года на нашем цирковом фестивале «Идол» Выступали акробаты с подкидными досками из Северной Кореи и показывали рекордный трюк — 6 сальто-мортали в воздухе. Поищите видео в интернете, запись представления выложена. За год до этого приезжала монгольская труппа и не смогла сделать то же самое. И вот акробат по имени О-Юн-Хёк, выполняя трюк, перекрутил и пришел на спину. Трюк был выполнен нечисто, но выполнен. Я, как профессиональный артист и ведущий этого шоу, начал радоваться, есть рекорд. Вдруг кореец поднялся и стал показывать, что будет повторять. И здесь я повел себя недопустимо и сказал, «Дамы и господа, наш северокорейский самоубийца хочет повторить трюк». Оказалось, что эта нелепая шутка стала пророческой. Он встал на доску, полетел и после пяти сальто-мортали, видимо, потерял сознание или просто потерялся в пространстве на мгновение. И вот он приземляется на голову и ломает себе шею. Я, конечно, навещал его потом в реанимации, но он прожил после этого всего несколько дней. Получилось, что я хотел пошутить, прибавить цены этому артисту и его трюку, а в итоге нелепая фраза стала трагичной реальностью. А теперь мне попросту не перед кем извиняться. Я понимаю, что даже в состоянии ажиотажа в цирке некоторые вещи просто недопустимы. Наверное, именно поэтому мы из определенного суеверия не говорим слово «последний». Хотя я не верю в приметы. В какой-то момент я просто решил для себя, что не обращаю на них внимания. И теперь могу говорить про себя слово «последний» хоть каждый день. Не придавать никакого значения черной кошке, перебежавшей мне дорогу перед выходом на манеж. Но я понимаю, что люди вокруг в это верят. И предельно важно соблюдать эти правила, потому что с такой опасной работой важна каждая мелочь. Говоря о Грузии, я, конечно, думаю и о том случае, который мне до сих пор припоминает брат. Когда во время репетиции тигрица, прыгнув с одного колеса на другое, не долетела и приземлилась прямо на Аскольда, отчасти был виноват я. Однако здесь нужно принимать во внимание много факторов. Трюк нужно отрепетировать и в конечном счете все равно выпустить. При этом важно помнить, что животные в работе ведут себя все равно чуть иначе, нежели на репетициях. И здесь я увидел стабильность в трюке и решил, что в данном случае нас держит на месте нерешительность брата. Случается, что я выпускаю трюк в работу, даже не предупреждая его. Стоим перед выходом на манеж, а я говорю, сегодня берем Дэвида. Брат понимает, что Дэвид не делал раньше этот трюк во время шоу. Но, видя в моем взгляде решительность и уверенность, соглашается. Аскольд склонен к тому, чтобы репетировать до бесконечности, добиваясь невозможной в работе с животными сверхстабильности. Порой кажется, что уже скоро льва на пенсию провожать, а трюк еще не выпущен. И в том случае с тигрицей обстоятельства так сложились. Я, наверное, перегнул палку и настоял, но, с другой стороны, и тигрица ошиблась, не долетела. Хотя, если бы мне задали вопрос о возможности повторения того трюка в тот день, я бы ответил положительно. Повторил бы, потому что тогда посчитал, что мы готовы. В нашем деле нет и не может быть мелочей. Выходя в манеж, мы понимаем, что по кругу лежат огромные, сильные, серьезные животные. У нас их много, и работаем мы в достаточно близком контакте. Прибавьте к этому тот факт, что из-за формы манежа кто-то из хищников периодически оказывается у дрессировщика за спиной, пропадает из зоны видимости. И здесь уже включается фактор доверия. Я доверяю брату и доверяю нашим ассистентам, которые следят за ситуацией и в случае опасности крикнут спина или окатят агрессора водой. Хищник может резко отреагировать на любую деталь, на любое маленькое изменение. Так одну нашу коллегу из Чехословакии, которая работала еще в Советском Союзе, загрызли тигры, когда она вышла работать просто в другом новом костюме. Я этот урок запомнил. С самого детства слышал, что животное надо приучать к твоему внешнему виду. Ведь что такое новый костюм? Это другая форма, другой цвет, другие элементы. Животные могут не узнать дрессировщика или агрессивно отреагировать на какую-то деталь костюма, на цвет. Я помню, папа каждый раз, когда ему шили новый костюм, много раз надевал и снимал его при животных. Те сидели в своих вольерах и смотрели, а он наблюдал за их реакцией. И папа убирал те вещи, которые могли вызвать у них интерес, например, плащи и различные торчащие элементы. Если он видел странную реакцию животных, сразу избавлялся от таких деталей. На первую репетицию он никогда не надевал костюм, просто накидывал. Для того, чтобы, если кто-то побежит, он мог сразу его скинуть и остаться в том, к чему хищники привыкли. У меня была похожая история. В 1998 году на премьере сказки «Золушка» в Екатеринбурге я надел новый костюм, и один из тигров, которые работали с нашим отцом, меня в нем не узнал. Пошел на меня с абсолютно другим взглядом. Готовый броситься и порвать. Пришлось его осадить. Я закричал на него, ударил палкой по морде, и тогда он опомнился. История о чужом опыте ключевая в нашем деле. Есть пример Ричарда Чиперфилда. Это был очень молодой, красивый дрессировщик из известной английской династии. Старше меня лет на пять. Был, потому что он уже не работает больше 15 лет. Почему? Однажды в него вцепился тигр и прокусил ему череп. Чиперфильду после этого удалили часть мозга, и он остался инвалидом. Я его каждый год видел в Монте-Карло. Он только долгое время спустя начал снова ходить. Очень долго был прикован к инвалидному креслу, с трудом говорил. Я уже лет 10 за ним наблюдаю, сейчас он, к счастью, понемногу восстанавливается. Но все равно на прежний уровень уже никогда не выйдет. Есть видеозаписи, где три льва рвали Вадима Конбегова, нашего коллегу. В нем 120 с лишним килограммов, здоровый мужик, бывший пауэрлифтер. Но когда я разговаривал с Вадимом, он мне сказал, «Эдгард, они меня какое-то время даже на землю не ставили, просто рвали в воздухе, тянули во все стороны кто за что». Ему тоже спасли жизнь. Был страшный случай на Украине лет 20 назад. В Одессе девочка репетировала с тигром на поводке, и тот порвал ей шею, попал по артерии. Она умерла от потери крови, не дождалась скорой. Это жуткие истории. Но нам, дрессировщикам, они всегда интересны в плане того, как это произошло. Я всегда смотрю такие видеоматериалы. Например, как Артура Багдасарова, тигр рвал 3 секунды, не больше, а у него оказалось больше 100 рваных ран. И у меня это не вызывает отторжения. Если я вижу какую-то аварию, я могу начать смотреть на это с опаской, с осторожностью. А тут, наоборот, всматриваюсь в детали, много раз пересматриваю видео, чтобы проанализировать произошедшее, чтобы понять, какие действия, правильные или неправильные, предприняли сами дрессировщики или их ассистенты потому что для меня это познавательный материал. Он, конечно, не доставляет мне никакого удовольствия, но то, что я очень внимательно изучаю такие истории, это абсолютно правильно. Если у меня есть возможность поговорить с участниками таких эпизодов, и люди идут на контакт, то я обязательно расспрашиваю их. Вот и у Артура Багдасарова я спросил, какая мысль тебя посетила, когда ты понял, что на тебе сидит тигр? а он ведь прямо сверху насел, практически обнял. Артур ответил. «Эдгард, честно тебе скажу, одно слово, и то матерное. Я понял, что все, я закончился. Потому что он уже грыз мою голову, ему достаточно было только за шею перехватить». Артуру повезло, что тигр его не перехватил. Он вцепился в череп и застрял там. Думаю, практически у всех такая мысль бывает. Вот и все, конец. Но только матом. Есть у нас друг, египетский дрессировщик Хамада Кута. Его однажды порвал лев. Я при встрече спросил его, что произошло. Он рассказал, что это далеко не первое нападение было, а третье или четвертое. Многие дрессировщики после нападения отдают своих животных, чаще всего в зоопарке. А вот Хамада относится к этому по-другому. Если бы на него напали и он сдал бы животное, то считал бы себя слабаком. Он смелый, безбашенный дрессировщик, может даже и безумный. Но вот такое отношение к происходящему он выработал в себе. И он доказывает сам себе, что может с этим животным работать. Потому что зрителю-то все равно. Команда Кута мог бы завтра про любого другого льва говорить, что это тот самый, который на него напал, обыграть ситуацию. Но он не из таких. Он реально и дальше работал с тем львом. И понимал, что в любом нападении... Есть вина самого дрессировщика. Это понимаем мы все. Я вращаюсь в кругу дрессировщиков высочайшего уровня. И вижу для себя какие-то отличия. Ага, он вот так делает, а я бы сделал немного по-другому. Может, он делает лучше, а может, я. Но если никто ничего не спрашивает, то никто никому ничего и не навязывает. Нет мыслей. Вот я сейчас вам всем тут расскажу, слушайте меня внимательно. И будете слушать, потому что я запашный. Во-первых, нет такой нужды, Во-вторых, нет и желания. А сейчас, начиная с 2000 -го года, наше поколение дрессировщиков хорошо общается друг с другом. Куда лучше, чем дрессировщики в Советском Союзе. Мне кажется, это связано с тем, что тогда все были звезды. И всегда степень солидности выпячивалась вперед. Мол, смотрите, я народный артист, обладатель такой-то фамилии, а вы никто. И все очень ревниво друг о друге отзывались. Я не могу сказать, что наш папа, например, дружил с кем-то из дрессировщиков. Очень редко хвалил коллег. Точно так же и к отцу относились. Я в принципе не помню такого, чтобы собрались, пошли, поели, как настоящие коллеги и боевые товарищи. А сейчас наше поколение Карина и Артур Богдасаровы, Виталий Смолинец Владислав Гончаров, Наталья Губанова и Андрей Широкалов, Людмила Суркова, Сергей Нестеров, все великолепно между собой общаются. За кулисы к коллегам мы идем все вместе. Посидим, поговорим, чай попьем. Все очень хорошо друг к другу относятся. И я рад этому братству, которое сейчас возникло. Нет такой ревности к коллегам. Потому что все, как мне кажется, уже осознали. Нет смысла друг перед другом выпендриваться. Все видно на манеже. А самое главное, лакмусовая бумажка — это зритель. На тебя либо ходят, либо нет. Я много разговариваю с коллегами и, конечно, начинаю анализировать опасные ситуации, откидываю их взглядом. Вадим Конбегов, например, сдал троих львов после того случая. Багдасаровы не сдали сначала, но потом просто не смогли продолжить. Попытались работать дальше с Цезарем, но не смогли. Наш папа после того, как в 1961 году Багира рвала его на премьере, не сдал ее. Сабрину, которая ударила оскольда по лицу, Мы тоже не сдали. Продолжили работать с ней. Все очень индивидуально. После успешной атаки у животного в голове щелкает тумблер. меняется отношение. Оно понимает, ага, оказывается, можно и так сделать. У человека то же самое. В первый раз боишься ударить другого человека. Потому что и в ответ может прилететь, и наказать за это могут. И вообще не знаешь, достигнешь ли ты цели, потому что сама попытка тоже будет засчитана и ты получишь по шее только за нее. Человек тоже сомневается часто в необходимости каких-то кардинальных действий. Надо или не надо ввязаться сейчас в тот или иной конфликт, скандал, особенно когда это происходит в первый раз в твоей жизни. В ситуации с хищниками то же самое. Аскольд. Мы снимали сериал Маргарита Назарова, и меня попросили сняться в небольшой роли. Нужно было сыграть оператора на передаче которую привели тигра. По сюжету, который был основан на реальных событиях, Назарова привела в эфир своего любимого тигра Пурша, и на съемках произошел технический сбой, вспышка или какой-то хлопок. Это испугало тигра, и он, естественно, побежал. Началась паника. В результате приехал Константин Константиновский, успокоил Пурша, никто даже не пострадал. На съемках сериала мне нужно было сначала просто стоять за камерой в студии, потом начать убегать от тигра, а тот бежал за мной. А потом показали бы эпизод, в котором я сидел на высоте, а внизу тигр. И в этот момент подходил Константиновский и говорил «все, слезай». Вроде бы всем договорились, поняли, как это делать. А тигрица была не наша, ее звали Шакира. Она работала с Аликом и Анастасией Смирновыми. И вроде ручная тигрица, спокойная, контактная. Но, как потом выяснилось, меня не предупредили о том, что она уже предпринимала попытки нападать на людей. Я об этом не знал. Думал, все в порядке. С Шакирой достаточно часто пересекались на разных проектах. Она вела себя как ручная. Принимала участие в многочисленных съемках. Чужие люди и мясом изо рта ее кормили. Она себя достаточно спокойно вела. И вот я встал поудалить от нее, чтобы обеспечить себе фору. Все же у тигра другая скорость бега. Нужно было отыграть испуг и побежать. И мы договорились с ассистентом и с дрессировщицей, что в момент, когда я забегу за поворот и пропаду из поля видимости камеры, остановлюсь там. А Шакиру, когда она будет заворачивать, уже на ходу перехватят ее хозяева. Все пошло не по плану. Она слишком резко стартовала, и они такого не ожидали. И я оказался к этому не готов. Не думал, что тигрица в принципе может так отреагировать, и побежал. Видимо, Шакира действовала чисто инстинктивно, увидела, что человек убегает, значит, надо догонять. Я добежал до точки, где и должен был оказаться, обернулся и увидел, что на меня на полном ходу летит тигрица. А Шакира уже не просто бежала, она прыгала. Я подался назад, насколько успел. Она свалила меня с ног и попыталась вцепиться в колено. Вцепилась когтями в ноги и начала подтягивать к себе. Мне повезло, что она не крупная тигрица, очень легкая. Я тогда отделался легкими травмами. Шакира успела только когти в меня вонзить. Плюс к тому сработало еще и то, что у меня хорошая реакция, и, в принципе, я к таким ситуациям готов. Очень хорошо вспомнил в тот момент, как отец всегда говорил. «Если тигрица или тигр уже вцепился в тебя, нужно хищника к себе прижимать, а не отталкивать. Когда тигр рвет, он может кусками отрывать мясо от человека». Если бы Шакира тогда получила возможность так действовать, точно оставила бы меня инвалидом. Вырвала бы коленную чашечку, например. Однако до этого не дошло, потому что она пыталась вцепиться в меня зубами. А я схватил ее за ботинбарды и просто физически удержал, справился. Если бы это был крупный тигр, все бы закончилось совсем по-другому. Подскочил дрессировщик, запрыгнул на нее сверху, схватил за ошейник, оттянул, и она сразу успокоилась. Из моего опыта, который я получал от своих коллег, я знаю, что ручные или почти ручные животные всегда себя так ведут. У них может проснуться чисто животный инстинкт, но так поступают не со зла. У них нет желания убить, нет целенаправленной агрессии. Это чисто автоматическая реакция, рефлекс. И потом, когда они это сделают, выходят из этого состояния и сами не понимают, что произошло. Также было, например, с Роем из известного дуэта «Зигфрид и Рой» в Лас-Вегасе. 15 лет проработали с хищниками два дрессировщика, которые делали просто невероятные шоу, ими весь мир восхищался, и я был большим их поклонником. Но вот в 2003 году случилось непредвиденное. У них был трюк, когда тигр по имени Монтекоре вставал на задние лапы в рост человека. Рой подставлял ему руку, и тигр на нее опирался. В какой-то момент хищника просто переклинило. Он схватил дрессировщика за шею в этом положении и волоком потащил за кулисы. Слава богу, Роя Хорна успели спасти, хотя он потерял много крови, пока его доставили в больницу. После этого эпизода разговаривал с руководством компании. Мне сказали, что у них есть видеозапись, но ее хранят в секрете по просьбе самих же дрессировщиков. Так все глупо вышло монте просто оттащил Роя за кулисы и там бросил. И после этого просто стоял и смотрел. Сам не понял, что произошло и чего он хотел. В результате человек остался инвалидом. У него половина тела парализована. Однако во всем этом есть удивительный момент. Когда подобное с тобой происходит, ты начинаешь меньше бояться. Во-первых, когда ты боишься чего-то, ты предполагаешь и выдумываешь. Боишься каких-то гипотетических вещей, которые могут с тобой случиться. Но когда они с тобой случаются, ты уже прекрасно понимаешь, что это такое, как действовать в такой ситуации, как она на самом деле выглядит. Появляется тот самый странный азарт. Начинаешь осознавать, что нападение хищника — это не какая-то фантастика, это реальность. Да, это зверь с огромной силой и скоростью, но, тем не менее, ничего сверхъестественного. Это просто зверь, который на тебя напал, и нужно просто справиться с ним. Конечно, есть критические ситуации, когда хищника замыкает, и трудно даже его челюсти разжать. Однако люди склонны все драматизировать, представляя, как этот тигр, словно в каком-нибудь фильме ужасов, начинает раздирать тело человека, как он отрывает куски в какой-то ужасающей агонии. Они так не делают. Это в драке между двумя сильными животными, когда они выясняют отношения друг с другом, и защищают свою собственную жизнь, они могут вести себя так, находясь в состоянии гипертонуса, на повышенном уровне адреналина. Если происходит такое нападение на человека, особенно если рядом есть другие люди, атака получается более точечная. Хищник очень прицельно тебя цепляет, и нужно просто заблокировать для него возможность сильно себя подрать и покалечить. Кажется, это очень страшно, а на деле наоборот. После реальных нападений на меня я перестал их бояться. Наоборот, начал переживать, как бы не потерять бдительность с такими мыслями, с этим азартом. Эдгард. Тот случай на съемках Маргариты Назаровой — это, конечно, ЧП. Когда мне позвонили и сказали, что брата порвали, это было ужасно. Во-первых, потому что звонок был не от него и даже не от кого-то из своих. Позвонили журналисты. А меня в тот день как раз не было на съемочной площадке. Снимали последние эпизоды сериала. Я не был нужен и поехал по делам. И вот случилось нападение. Представьте себе, журналисты по телефону говорят «брата порвали». И тут же в голове возникает самая худшая картинка и единственная мысль – выживет или нет. Конечно, я бросился сам звонить Аскольду и тем, кто был с ним на площадке. Начал действовать, стал разбираться. Выяснил, что тигрица зацепила брату ноги. И все идет нормально. Остается просто проконтролировать, чтобы не попала инфекция, чтобы хорошо зашили раны. Я ведь знаю, что брата такие вещи не сломают. Не первый шрам на его теле. Поэтому в этом плане мне было спокойно. А дальше уже дело техники. Как сделать так, чтобы он выздоровел поскорее, чем помочь? И параллельно с этим работа над ошибками. Почему получил такую травму? В чем его вина? В чем вина людей, которым он доверил свою жизнь? В принципе, если говорить о Маргарите Назаровой, то я озвучу, пожалуй, не самую популярную мысль. На мой взгляд, дрессура хищников абсолютно не женское дело. Девушке придется стать настоящей железной леди, чтобы совладать с этими опасными ребятами. При этом я понимаю, что если наши дочери захотят, я не смогу им запретить, но в любом случае рядом с ними должен будет присутствовать мужчина. Предположим, когда Стефане исполнится 18, мне будет 53 года. Я буду в неплохой форме и смогу вывести изящную красивую дочь в клетку, чтобы она сделала несколько женских трюков и украсила аттракцион. При наличии природной женственности дрессировать хищников попросту не получится. Я в этом глубоко убежден. Хищники требуют к себе отношения вожака, серьезной силы духа когда ты можешь психологически и энергетически задавить льва или тигра. Женщины-дрессировщики — это, скорее, исключение из правил. К тому же рядом с ними всегда есть сильное мужское плечо. Например, замечательная дрессировщица Карина Богдасарова всегда находилась в клетке с мужчиной. Сначала с отцом, теперь с братом. Она знает, как это работает. Тут совсем иная философия. Аналогичный пример Маргарита Назарова. Рядом с ней всегда был Константин Константиновский. Только они начали расходиться, и у Назаровой появились серьезные проблемы при общении с животными. Мужского плеча в клетке не было только у одной женщины, у Ирины Бугримовой. Но все цирковые понимают, что это была женщина с мужским характером, сильная и волевая, и потому она могла справляться с хищниками одна. Я ни разу не философ, но иногда начинаю рассуждать сам с собой о подобных вещах, ради интереса, и как-то раз понял, что я против гендерного равенства. Понятно, что права человека должны быть соблюдены во всем, что они должны быть равны для всех. Но когда женщины на полном серьезе начинают говорить, что они такие же, как мужчины, именно такие же, что мы во всем одинаковы, просто разные половые признаки, я начинаю рассуждать. Например, а почему ни одна женщина не может наравне с мужчиной сыграть в шахматы? И эти виды спорта существуют раздельно для женщин и для мужчин. То есть, если взять чемпиона мира по шахматам и чемпиона мира по шахматам среди женщин и свести их за одной доской, бесполезно. Тут даже ловить нечего. И на протяжении всей человеческой истории не было такого соперничества между мужчиной и женщиной. Женщины, пожалуйста, без обид. И такие примеры наталкивают нас на определенную мысль, которая вряд ли понравится женщинам. Я ни в коем случае не намекаю на то, что у нас с ними разные интеллектуальные способности. Сам могу привести массу хороших примеров женщин-писателей, поэтес, ученых, однако, опять же, ключевое слово — ученые. На протяжении долгих лет Нобелевские премии, награды за развитие науки, медицины В основном получают мужчины, их подавляющее большинство, больше 90%. Это, пожалуй, говорит нам о том, что женщина все-таки ориентирована на иные ценности. То время, которое мужчина посвящает науке, женщина тратит на другое. Она прежде всего остается женщиной. Есть семейные обязанности, есть обязанности по продолжению рода, И это все, конечно, этапы жизни, которые просто-напросто отвлекают. Может быть, причина в этом. И еще. Когда женщины начинают ругаться на своих мужчин, мол, вот ты домой не пришел, ты с мужиками в гараже был, я задаю всегда очень простой вопрос. Скажите, пожалуйста, милые мои дамы, а какой вид спорта вас объединяет? Пускай мне хоть одна женщина назовет хоть один вид спорта, который бы объединял женщин в принципе. Для мужчин я могу привести несколько таких примеров. В футбол, например, играют многие. Вот так просто, во дворах, на футбольных полях, еще где-то. Дальше бокс. Те, кому надо выплеснуть свою энергию, идут бить друг друга. Любительские бойцовские клубы организовывают. Еще есть хоккей, пусть даже просто в качестве обсуждения, мол, как вчера Спартак с Акбарсом сыграл. Правильно? Все это лежит на поверхности. А вы хоть раз видели, чтобы женщины собрались 5-10 человек и обсуждали, как наша сборная по волейболу выступила? Пусть даже это женская сборная. Конечно, это тоже заставляет задуматься о том, что мы разные. Наши интересы порой различаются кардинальным образом. И я говорю даже не про отдельную страну или народность, а в целом, в планетарном масштабе. Ведь действительно на всей планете нет ни одного вида спорта, который безоговорочно нравился бы всем женщинам, и за которым они бы следили. Футбол — это игра номер один. Дальше идет бокс, хоккей, баскетбол, другие виды спорта. Для нас это ясно. А у женщин такого нет. Даже рейтинг невозможно выстроить. Какой вид спорта у них на первом месте, какой на втором. Понятно, что кто-то болел за Плющенко, кто-то за Игудина, а кто-то за сборную — Но 50 тысяч женщин в лужниках точно не собрать, чтобы они пришли поболеть за сборную России. Мы разные, и это прекрасно. Нам ведь не интересны женские мероприятия, шопинг и сплетни, например, а женщинам неинтересны наши посиделки в гараже и бег с мечом или с палкой в казаки-разбойники во дворе. Опять же, в большинстве случаев видные политические деятели тоже мужчины. Понятно, что была Маргарет Тэтчер, была Ангела Меркель, но это одна женщина на несколько сотен политиков мужчин. Скорее, точечное историческое событие, нежели правило. Понятно, если у девушки есть политические амбиции, силы, харизма, то она может стать хорошим политиком. Но это редкое явление. Значит, женщины другие, они занимаются чем-то другим, отвлекаются, и именно по этой причине у многих не получается, или просто цели мужские многие себе не ставят. Мужики все равно любят прийти домой, порассуждать, действия президента обсудить, особенно президента другой страны, а наши красавицы обсуждают, какого цвета у него галстук и что у него сегодня с прической, совершенно разные вещи. Нам важно, что он сказал, а им важно, как он выглядел в это время. То же самое, что с футболистами. Болеют за тех, кто красивее, не тех, кто голы забивает красивые. А из Роналду и Месси выбирают Роналду, потому что он более статный, импозантный. Вот и все. В работе с животными это сразу видно. Они чувствуют разницу между людьми, в том числе между мужчиной и женщиной. Просто так устроена природа. Животные очень быстро понимают, каков ты на самом деле. Возьмем, например, обезьян. Вы знаете, кто меньше всего пользуется у них уважением? Люди, которые за ними ухаживают. Ассистенты дрессировщика, которые убирают за ними, кормят их, но при этом не имеют права давать животному указания. Достается, конечно, порой серьезно. Обезьяны могут кидаться в ассистентов предметами, кусать их, хватать, демонстрировать полное и принципиальное неповиновение. При этом их не заботят габариты. Они могут это делать и с физически сильным человеком. Очень простая логика. «Ты не можешь мне ничего сделать, значит, ты никто». При этом совсем другая реакция на появление дрессировщика, который может быть меньше ассистента в два раза. Тут обезьяны понимают, что это крутой человек, он сильнее и главнее. С приматами, в принципе, особый разговор. Меня, например, очень сильно порвала обезьяна еще в Китае в 1994 или 1995 году. Буквально впилась клыками в ноги, когда я зашел в вольер убраться. При этом это был свинохвостый макак, а у них клыки острые сзади. У тигров и у собак, например, конусообразные, а у этих конус с заточкой сзади. У нас был самец по кличке Парис, любимая моя обезьяна, до сих пор даже скучаю по нему. И он никогда не проявлял агрессию по отношению ко мне. Я для него всегда был в авторитете, а до меня он уже сильно порвал парня, нашего служащего. Буквально провел клыками по икре. Стоило немного отвести кожу в стороны, и было видно кость. Мы зашивали рану. Серьезный шрам остался. Ровно половину икры он так вскрыл. И тут я зашел в вольер к этой обезьяне, начал водой убирать всю грязь, которую он там развел. И вдруг он подошел ко мне, начал дурачиться по-своему. За ногу меня взял, попытался обнять, а я его ногой откинул. Не ударил, а именно откинул. Он на ноге держался. И вдруг этот Парис, обезьяна весом 21 кг, так на меня прыгнул, что я понял, сейчас меня будут рвать. Он схватился зубами за ногу, потом за вторую, и я начал с ним драться прямо в небольшом вольере 3 на 3 метра. Понял, что не убегу. В вольере небольшая дверца, как в зоопарках. Нужно пригнуться, чтобы в нее пройти. Подумал, вот нагнусь, а он мне в горло вцепится. Парис бегает вокруг меня, прыгает, неистовствует прямо как в фильмах ужасов. Оставил на мне порезов 20 боевые шрамы. Проткнул обе икры, загнал клык прямо в мышцу. И вот это был единственный раз в жизни, когда я убегал от обезьяны. Слава богу, брат услышал крик, прибежал ко мне. Меня отвезли к врачу, зашили. А с парисом я еще лет 10 отработал потом. Тогда я не был готов к такому развитию событий. Понял, что в дальнейшем не нужно будет оставаться с ним один на один, чтобы Парис видел, что у меня есть еще соратники. Осознал, что атака может повториться. И лучше быть готовым ко всему, не доверять ему полностью. До этого инцидента я мог Париса на шею себе посадить, ходил с ним в обнимку. Мы с ним ради шутки даже в ночной клуб могли съездить. А здесь я понял, что если он мне в шею вцепится, меня уже никто не спасет. Аскольд. Когда мы рассуждаем о животных, я всегда говорю, что они гораздо честнее. Даже если они совершают поступки, которые нам кажутся подлыми, то и они искреннее, Потому что просто так надо, и все. И таких случаев было много.